Глава двадцать девятая И вновь я поднимаюсь по этой клятой лестнице. Вновь меня переполняет сила, но на этот раз она уже не душит, не затапливает мощью. Я зол, это куда важнее, уже знаю, кто встретит меня на выходе. первым попадается Химура. Ката, держи. Проходя мимо, вкладываю артефакт ему в руку. Теперь мне эта штука точно не нужна. Всё потом. Вокруг безликие, ещё какие-то люди, множество эмоций. Сейчас я это осознаю. Эмпатия. Обычная эмпатия. Будучи магом настоящим, как и сказал ткач Я ощущаю поток магии, её волны, вибрации, малейшие колебания. А эмоции людей вызывают колебания только и всего. Какой же я недоучка. Ещё во многом надо разобраться. Многих вещей я не понимаю или понимаю не до конца. Неважно. Разберусь. Во всём разберусь. Но сначала война, которую надо предотвратить. Подхожу к одному и забираю маску, выхожу на улицу. Всем отойти, рыкаю на окружающих, ощущая нидоумение и непонимание, и резко подбрасываю себя в небо точно выверенным воздушным толчком. Ого, да, теперь я контролировал каждую каплю блестящейся во внутренней силы, поднимаясь над городом, чтобы сориентироваться, свериться с запомненной картой, нахожу нужные ориентиры и новым толчком набираю скорость потоками ветра, удерживая стабильный полёт. До первой столицы мне требовалось преодолеть что-то порядка 6 сотен километров ерунда для того, кто умеет летать. Я проделал тот же трюк, который проделывал под водой. Отталкивался от воздуха. И я летел прямо, не пытаясь сверяться с мелькающими внизу ориентирами. Не тратил на них время. Только гнал и гнал вперед. Не пытался определить собственную скорость, даже приблизительно. Это не имело значения. Все, что мне требовалось знать... Я найду каждый город, если потребуется и поставлю ультиматум не лезть в дела республики. А в случае отказа продемонстрирую, что бывает с несогласными. Естественно, уничтожать целый город я не собирался, только бабахнуть достаточно сильно, чтобы поверили Наглядная демонстрация не более того. Неважно, сколько времени на это уйдёт. Пара суток может быть. Спать мне не требуется, есть тоже. Город появился на исходе третьего часа полёта. Ставлю рекорды. Быстрее можно, наверное, только какой-нибудь телепортацией. Зависаю над городом, сверяясь с описанием. Несколько характерных зданий не дают ошибиться. Я на месте. Моя первая цель дворец. Здесь он виден сразу. Композиция из шпилей возвышающаяся над городом. Как удачно. Беру Москву безликого и срезаю всё, что выше уровня, переносится, чтобы полностью открыть глаза. Надеваю Полёт вниз получается немного неуклюжим. Я будто падаю после прыжка, а не планирую. Приземляюсь на крупный балкон, куда сразу выскакивают некие мужчины в форме и с оружием. Я посланник республики. Мне нужна аудиенция с королём. В меня стреляют из пистолетов. Так, первый контакт прошёл неудачно. Закрываюсь щитом, пока в ход не пошла магия, одновременно создавая на шеях плотные кольца из того же замирающего ветра. Одного душу, а остальных просто сбрасываю с балкона, подхожу к оставшемуся. У меня разговор к твоему королю. И швыряю мужчину, правда, не с балкона, а внутрь. Отправляю воплощать в жизнь моё желание. Но почему-то вместо короля ко мне спешат бойцы. Первые мне атакуют. Я здесь так-то дипломат, но когда начинают вскрывать щит, мой внутренний пацифист умывает руки. Пара приличных огненных шаров отправляется в противников, чтобы через секунду взорваться. Замираю, ожидая продолжения. Сам не атакую. Хорошая новость, меня тоже не атакуют. Жду. Скоро выходит какой-то мужчина с подпаленным рукавом. Назовите себя. Посланник республики. Зовите меня Крыло. У меня дипломатическая миссия, послание к вашему королю. Мужчина нахмурился. Мы не признаём республику как политическое образование. Ой, вы посмотрите на этих милашек, не признают они сосредоточивый воздух и поднимаясь над полом на полметра. Тогда я буду бить по дворцу, пока вы не признаете республику и пока король не будет готов говорить. Мужчина не ответил, и я счел, что на слово он мне не поверил, тем хуже для них. ударами воздуха набираю высоту, поднимаясь к самым облакам. Сейчас мне нужна не эффективность, а эффектность. Выбрасываю во все стороны магию, начиная создавать вокруг грозовое облако. Много времени на это не уйдёт, ни с тем количеством энергии, что сейчас плещется во мне и только ждёт выхода. Первые разряды грома пробили тучи уже минут через 10, но я решил подождать. Видеть, как туча выглядит внизу, я не мог. Ориентировался на свои ощущения. Город не накрою, но верхний город вполне. Выждав, пока грозовое облако наберёт видимость чего-то крупного и угрожающего, перешёл к непосредственной демонстрации. Первый разряд молнии ударил по шпилю дворца. Второй, через несколько секунд, молнии колотили по неввчок неповинному зданию с частотой местного пулемёта. Удары выбивали небольшие куски стен, били стёкла, ломали крышу, повинуясь моей воле, побили опору нескольких отдельных башен, обрушив пять из них, а три оставив стоять на честном слове. Казалось бы, не слишком впечатляющая демонстрация, если бы не одно важное «но». Они ничего не могли сделать в ответ, ни защищаться, ни атаковать, только сидеть и терпеть, как терпят буйства стихии. Я демонстрирую не силу, а их беспомощность передо мной». Сочтя, что ущерб достаточный, сворачиваю заклинание. Прислушиваясь к себе, оценивая оставшийся резерв, ещё на десяток таких демонстраций хватит точно. Спускаюсь. Балкон, который я использовал в прошлый раз, разрушен. Нахожу другой и зависаю, удостоверившись, что меня видят, пришлось подождать. Но я не торопил. Надо же им на меня хоть какую-то ловушку приготовить, да и тронный зал в порядок привести, чтобы не стыдно гостя встретить. Наконец на балкон вышла женщина по виду боевой офицер. Прошу пройти за мной, король ждёт. Опускаюсь на камень и иду за одарённой, держа в готовности щит, потому что знаю, они попробуют устроить ловушку, не могут не попробовать. Жаль в помещениях летать не могу, для дополнительной наглядности, но создавая поддерживающие меня потоки здесь, и я подниму, если не ураганный ветер, то что-то близкое к нему. Мы входим в небольшой относительно зал, всего-то метров 15 шириной и около 40 длиной, потолок высокий и колонн по стенам много. За ними можно три десятка человек спрятать. Но могли бы и не прятать. Я ощущаю их злость, направленную на меня. Забавно. Король сидел на троне, ожидаемо. Мужчина лет сорока, сорока пяти, волосы черные, бородка ухоженная, глаза умные, доспехи блестящие. Для меня... Он оставался таким же смертным, как и все вокруг. Сопровождающая остановила меня в центре зала. Магия. Я ощущаю магию под наспех застеленным ковром. Наивные. Я посланник республики, начинаю заново заготовленную, хотя и короткую речь. Прибыл ваше величество. Голос у короля сильный, тренированный. Я посланник республики, ваше величество. Вас не оттёсылых деревеньщин всему надо учить, как мило. Республика выставляет ультиматум. Если вы атакуете республику, я уничтожу вашу столицу. И если вы будете помогать тем, кто атакует республику, я уничтожу вашу столицу. За любые другие действия, которые республика сочтёт агрессией, я уничтожу вашу столицу. Я знал, что будет дальше. Король выждет театральную паузу и рассмеётся мне в лицо. А потом скажет, что я, конечно, устроил отличное шоу в небе, но теперь нахожусь в его власти и прикажет своим людям схватить меня. Я уверен, так и будет, и я к этому готов. Король только открывает рот, втягивая воздух, и я замер, ни единого движения. Это будет демонстрация моей силы, демонстрация моего превосходства, демонстрация моего могущества. Заклинания сплетаются. Десятки неразрушимых магических ошейников закрываются на шеях всех, кто находится в полусотни метров от меня, и на шее короля. Мужчина судорожно сгладывает, еще не осознав опасности. Ему еще кажется, что он просто подавился. Моя магия. Оковы из замирающего ветра, более прочные, чем любая сталь, прижали его к трону, чтобы видел все. Бойцы, что прятались за колоннами, падают на колени под давлением моей силы. И в такой позе, волоча за эти ошейники, я вытаскиваю их из-за колонн и из потайных комнат, чтобы бросить лицами в пол. Заклинания ложатся на все двери и окна, любые входы и выходы перекрывая доступ к этому залу. Пауза. Я даю королю, чего имени не знаю и не хочу знать, осознать. увидеть прижатых к полу солдат и осознать осознать, что его гвардия обезоружена за один стук сердца, осознать и испугаться. Только после этого я выдёргиваю короля с трона, бросая к своим ногам на колени беспомощного, бессильного что либо предпринять. аль шейник сдавливает горло, не давая дышать, пока я смотрю на короля сверху вниз. Ты, жалкий смертный, никак не хочешь понять. Я пришёл не говорить, я пришёл повелевать. За основным входом скапливается достаточно бойцов. Самое время Снимаю защиту и сам резко раскрываю входные двери, едва не срываясь с петель, а шейники уже появляются на новых действующих лицах. Три секунды, и к уже лежащим на полу прибавляется еще три десятка. Король осознал. Король испугался. Ты никак не хочешь понять, что я неуязвим. Ты не можешь ничего мне сделать. Ты не можешь меня остановить, даже задержать. И я сделаю с тобой всё, что захочу, и никакая сила мне не помешает. одно усилие воли и все лежавшие на полу взлетают, пока не начинают дёргать ногами в воздухе, а я говорю, но не только словами, а самой магией, передавая угрозу, что можно пощупать голыми руками, настолько она реальна. Твои сильнейшие бойцы всего лишь игрушки в моих руках. марионетки, а я дёргаю за ниточки. Люди вокруг, повинуясь моей воле и моей магии, пустились в пугающий танец, неестественно дёргая руками и ногами, повторяя одни и те же движения, и для большей наглядности я заставил их сделать несколько движений, на которые человеческие тела не рассчитаны. Захрустели кости и суставы, но никто даже не пикнул, задыхаясь в сковавшем горло ошейнике. Ты будешь королём только потому, что я тебе позволил. Ты живёшь потому, что я тебе позволил. Ты будешь дышать, как да я тебе позволю. Вы все здесь живы только потому, что я так пожелал. Тела заканчивают летать и вновь оказываются на полу, приклонённые, обращённые лицами к нам. Я здесь не для разговоров. Я приказываю. Приказываю сидеть ровно и держать всех своих вассалов на коротком поводке. Сидеть, лежать, служить. Ты выполнишь любой мой приказ или умрёшь, как и каждый, кто сядет на трон после тебя. разжимаю ошейники, позволяя всем сделать судорожный вдох. Нужно больше зрителей. Открываю все входы, накидываю ошейники и волоку всех сюда. Волоку показал, вообще способен вмещать новых людей. Сегодня начинается новая эра моя. Я бессмертен. Я «Неуязвим! Я твой Бог! Такой, какого вы заслужили! Вы будете служить мне! Я не даю выбора! Я ставлю всех вас перед фактом! Не важно, чего вы сами хотите! Вы уже породили меня!» Я уже есть, и вы уже мои. Ощущаю ручеёк силы слабенький пока, и он есть, а значит, вера может быть и такой. И силу я могу забрать и через страх. Сегодня я сохраню ваши жалкие жизни. ослабляю все захваты, давая зрителям отдышаться, выжитаю, а затем затягиваю снова. Завтра я могу их отнять. Надо сделать эффектный финал. Накладываю на себя покровы, играя с его характеристиками, чтобы добиться практически невидимости, а затем выстреливаю с собой как из пушки, разбрасывая людей по полу ураганным порывом ветра. Сам же улетаю прямо сквозь потолок, пробив несколько перекрытий и крышу, взмываю в небо и толкаю себя в сторону следующего города уже зная, что там всё пройдёт точно так же. Я демонстрировал подавляющую мощь Я угрожал, я доминировал, я подавлял, я внушал страх, и я строил защиту для новорождённой страны, хотя сам не был уверен, что республика просуществует сколько-нибудь долго, только сил с каждым разом тратил всё меньше, оптимизируя спектакль шаг за шагом, город за городом. напугал всех вокруг до да мокрых штанов, убив в процессе всего пару десятков человек. Наконец, взлетаю над последней столицей, пристушиваясь к своим силам. Хорошо, запасы ещё большой. Солнце высоко, как и прикидывал, потратил на полёты почти 2 дня. Силы есть, есть. Я до последнего сомневался, стоит ли затевать этот перелёт, стоит ли лететь через весь шарик, чтобы своими глазами увидеть разлом, с оттворёнными руками людей или не людей бездну. Что я там увижу? Рассыпающийся барьер, который я был не в силах подлатать, лететь, чтобы ощутить собственное бессилие, несмотря на всю доступную мне сейчас мощь. Надо. Я должен это увидеть. Поднимаюсь выше и, сориентировавшись на местности, начинаю набор скорости. Если перестроить эти воздушные потоки, что мягко поддерживает меня в небе, применить немного хитрости из ещё неизвестной здесь аэродинамики, превратить себя в пулю, окутать замирающим ветром, Я попробовал оценить скорость, прикинул движение землетрясения из лидера внизу, сравнивая с тем, что видел в прошлой жизни, летая на всяком разном. Получалось прилично, точно больше 500 км/ч. Иронично, но этот факт не вызвал во мне никаких эмоций. Попытался как-то пошутить на эту тему, выдать нечто саркастичное или придумать что-нибудь ещё, но Я просто летел, как до этого просто вбивал мордами в грязь правителей целых государств, не спрашивая даже, как их зовут. Хотелось побыстрее со всем этим закончить и вернуться. Ну, может быть, не домой, а к моей волчице. Пожить немного обычной жизнью, пока обещанные ткачом катастрофы не свалились на мою голову. Суша кончилась, началась бескрайняя голубая гладь. Впервые видел море в этом мире тысячи километров голубого ничего. Корабли на другую сторону шарика не плавают, так что меня ждали часы полёта, полёта через пустое ничего. Я немного промахнулся, надеясь начало сушу. Обычный материк на другой стороне планеты погружил немного над ним, нашёл пустые, заброшенные города, заброшенные сотни лет назад, но стены стояли. Архитектура не привычная, странная, чужая, разная. Но я летел дальше на юг, пытаясь найти разлом. Удивительно, Но вокруг только растения. Я не встречал ни животных, ни птиц. И его невозможно было не заметить или пролететь мимо. Радужная плёнка барьера поднималась с земли и устремлялась в небеса, останавливая течение облаков, непрерывная преграда, бесконечная, насколько хватало взгляда. Я у цели. Подлетаю ближе, спускаясь почти к самой земле. Кажущаяся издалека тонкой плёнкой надёлистина, оказывается, толщиной в десятки метров. Это видно по высушенной серой земле. С сытой стороны барьера зелёная травка, с той выжженная чернота. Я ожидал, что с той стороны будут получущая демонов, но я не видел никого. никакого движения, только гулкая вибрация барьера. Подошёл ближе, приложив руку к барьеру. Ладонь предупреждающе обожгло, но ран не было, даже кожа не покраснела, и я не ощущал магии вообще. Тканч был прав, не дорос я ещё до таких манипуляций. Взлетаю, начало облетать барьер по периметру, искал прорывы, через которые предполагаемые полчущие демоны должны были попадать в окружающий мир. А ведь где-то там должна быть я остарта. Внезапная мысль заставила замереть на месте. Я вновь позвал демоницу, ожидая получить в ответ ярость и злобу. которую можно было воспринимать за пожелание пойти и убиться. Я терпеливо повторил за его, затем снова и снова, каждый раз пытаясь донести до демоницы мысль, что я рядом, близко. В какой-то момент среди злости появилось удивление, а затем пришёл страх, и демоница закрылась от меня. Не понял? Так, ладно. продолжаю облёт и всего через несколько минут натыкаюсь на прореху в барьере, но рядом с ней пусто. Зияющая дыра такого размера, что можно на самолёте пролететь, но никто не пытается покинуть барьер. Мир за преградой всё так же пуст и безжизнен. Минуту я продолжаю висеть на месте, глядя в черноту, местами играющую алыми и багровыми тонами, прежде чем решаюсь. Один толчок, и я преодолеваю барьер, оказываясь на другой стороне. Ничего не меняется. По ощущениям не изменилось вообще ничего. Потянул нашу с демоницей связь, и ориентируясь на неё, полетел дальше, разыскивая свою напарницу. Вскоре земля ушла вниз, оправдывая название этого места. Разлом действительно был разломом. Я увидел глубокие карьеры славы на дне, чудовищно глубокие и не менее чудовищно широкие. расщелина в десятки километров в глубины тянущаяся и тянущаяся и я нашёл демонов точнее я нашёл город висящий в воздухе кусок скалы тёмные почти чёрные стены и ощущение внимания ощущение божественного присутствия но теперь оно для меня было иным роттивная кислятина, гниль, мерзкая сладость, смерть. Отмахнувшись от ощущений, я подлетел ближе, осматриваясь. Да, здесь были демоны. Те самые твари, в основном маленькие, от чего-то больших и многоножек, что когда-то разрывали Эстеру, я так и не нашёл. Да и демонов было мало. Все прятались в нижнем городе, но зачем? Это их мир, их пространство, их царство. А старта не здесь. Дальше взлетаю и двигаюсь дальше. Нахожу ещё один город, под этим осталась Тверь. А вот и пороги гигантских демонов лежат будто в спячке. Ну и пусть лежат дальше. А старты здесь тоже нет. Ещё один перелёт, висящий в воздухе, город с чёрными стенами. Она здесь. Опускаюсь к крышам и медленно облетаю улицы. Между домов мелькает объёмная тень, и я ныряю за ней. Несколько минут мы играем в кошки-мышки, за которой я успеваю лучше рассмотреть дебоницу. Выглядит она... окибывающий, если говорить откровенно, человеческое тело удлинённое раза в 3 и десяток лап, нечто похожее на лапы насекомых, но именно что похожее на всё остальное, с чем я могу сравнить, похоже ещё меньше. Мне не приходится применять силу, а старта сама загоняет себя в тупик. мечется как испуганная зверюшка, иногда шипя в мою сторону, встаю на землю в паре десятков шагов от неё, более не двигаясь с места. Димоница легко может выбраться, забраться по стенам, но не делает этого, забиваясь в угол и замирая. Подхожу ближе, когда между нами остаётся два шага, присаживаюсь на одно колено. Вот мы наконец и встретились со старта. У демоницы есть э, нечто вроде лица в том сплетении наростов и роговых отростков, что покрывают её голову, можно угадать лицо пусть и с некоторым трудом. Что же вы такое сделали, изменившись вот в это? Ответа не жду, его и не будет. Демоница будто меня не понимает. Я протягиваю руку. Она пытается отстраниться, но некуда, упирается в стену. Моя ладонь касается её лица. Артёртов вздрагивает и выгибается, как от дичайшей боли. Несколько секунд на моих глазах идёт не знаю, не могу назвать это обратной трансформацией, скорее освобождением. Димоническое тело рассыпается, оставляя девушку человеческую. Я знаю, что сейчас она умрёт. Я не мог её спасти, только освободить от вечного мучения, закрыть нашу связь, позволить обрести покой. Прости, на парница, не смог я тебе иначе помочь. Да, а старта хотела выбраться из своей формы, потому и говорила про оружие, про заключение в артефакт, но это бы её не спасло. Коготь, такой артефакт, и не он один, явно живого существа там быть не может. Всё, что я смог сделать, освободить её. освободившись полностью, а старта открывает невидищие глаза. Ката, голос хриплый: "Да, это я. Хорошо. Хорошо умирать не в одиночестве". Через несколько минут бледное девичье тело рассыпалось прахом. Я взлетел над городом и огляделся. Демоны Все они здесь и имеют конечное количество. Они лезут за пределы барьера, лезут в человеческие города, лезут, чтобы умереть, и они не размножаются. Их было много, очень много, когда случился разлом и всех заперло здесь, но количество их конечное. «Никакого прорыва демонов не будет, людям лишь придется перебить остатки только и всего». Подумав немного летать и смотреть на мертвого бога, не решился, пусть и дальше остается мертвым. Взмыл в небо и полетел домой».